Стоять ни на чем и держать все. Что для меня самое важное в наследии Григория Померанца? Чувство личной ответственности за свои поступки. По-другому я назвал бы это чувством Бога. Померанц привил мне понимание того, что никакое зло не может убить Бога. Миллионы тонн железа, океана людского отчаяния, не способны убить Бога. Бога убиваешь только ты сам. И для этого не нужно быть сильным или очень злым. Как только ты перестаешь быть самим собой, ты сразу убиваешь Бога. Все мировое зло подталкивает тебя к совершению убийства. Но это зло ничтожно по сравнению с той властью, которой обладаешь ты. Последний в этой цепочке ты. Из-за тебя никто убить Бога не может. Поэтому не стоит так кичиться перед пропащими душами. Не стоит так уж сильно презирать злодеев. Что бы они ни сделали, им не убить Бога. Их страшные руки, которые по локоть в крови, никогда не дотянутся до Бога. А твоя чистая рука дотянется. Только ты своей чистой рукой способен распять Христа. Только ты своим криком способен нарушить божественную тишину. Вот что Померанц называл чувством личной ответственности за свои поступки, которые ничем не отличается от чувства Бога. Почему же на наши хрупкие плечи ложится такая огромная нож? Да потому, что мы призваны стоять ни на чем и держать все. Стоять ни на чем и держать все. Вот только так и возможно защитить Бог. Как только ты нащупаешь почву под ногами, тебе сразу захочется свалить честь ответственности за растерзание Бога на эту почву, на коллективный опыт поколений. Но в этом коллективном опыте тебя как личности нет. В январе 1971 года Григорий Соломонович сделал такую запись «Глядеть в суть вещей и не пытаться удержать падающих листьев». Что это значит? Как это понимать? Вот каким мне видится одно из прочтений этой фразы. Когда мы пытаемся удержать падающие листья, мы боремся с внешним злом. Но у нас не хватит никаких рук. Когда мы смотрим в суть вещей, мы становимся способны защитить Бога от самих себя, от своих страстей и от своей правды. И вот здесь зло становится бессильным. Оно, конечно, бушует в мире, но оно уже не бушует в нашем сердце. И нет другой преграды для зла, как только наше сердце. Пусть каждый отыщет свой ключ к наследию помиранца. эти ключи могут быть разными. Но важнее ключа сама дверь, в которой мы можем войти. Поэтому дело не в наших словах, подходах или концепциях. Все дело в личном опыте в затихании перед тайной. Невозможно потревожить красоту падающего листа, но очень легко не увидеть этой красоты. Если ты захвачен мыслями, ты уже ничего не видишь. Вот молитва, с которой жил Померанц. «Господи, останови мои мысли, пересеки мои мысли» Твоим замыслом обо мне. Из этого замолкания перед тайной вышли все его книги. И в этом состояла вся его жизнь. А встреча на вершине. В середине мира есть гора, и надо мне на эту гору. Книгу Григория Соломоновича из Зинаида Александровны «Великие религии мира» священник Александр Мень называл нашей книгой. Вот насколько он разделял ее дух. Эта книга ставит такие вопросы, на которые можно ответить только всем собой. Чужими ответами воспользоваться не удастся. Даже если они кажутся верными. Эти ответы нужно прожить. Этими ответами нужно стать. Глубина любой великой религии ближе к глубине другой великой религии, чем к собственной поверхности. Что это значит? Как это понимать? Сказано «Слушай, Израиль!» Господь – Бог наш, Господь един. Сказано «Я – путь» истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Сказано, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его. Таковы краеугольные камни религиозных мировоззрений. Но это камни, лежащие у подножия горы, на которую духовным искателям предстоит зайти. И взбираются они по одной и той же горе. Хотя поначалу кажется, что каждая Великая Религия – это отдельная гора. Но в Боге нет ничего отдельного. Бог – это тот, кто все с собой связует. Вот почему так бесконечно важно свидетельство Померанца Миркиной. Всякий, пришедший в глубину глубин, в Бога, не может не встретить там другого путника, пришедшего туда же. А если ты не встретил там другого путника – то значит, ты просто еще не дошел до вершины. Ты принял за вершину свою религиозную теорию, систему взглядов, руководящую идеи, то есть свой собственный ум. Догматические положения не нужно оспаривать. Нужно просто подниматься в гору, шаг за шагом. И чем выше ты поднялся, тем меньше тебе хочется кому-то или чему-то противоречить. В твоей душе мир, спорящие голоса твердой нотки, которые ты слышал у подножия горы, тонут во всеобъемлющем просторе и ветре. И в этом просторе рождается фраза «Стиль полемики важнее предмета полемики». В истинное общение каждый привносит свой простор – и этим простором они тесно вместе. Они не выталкивают друг друга из беседы, а делают ее глубокой. И такая беседа заканчивается проникновенным молчанием, в котором рождается святынь. Там на высоте начинает звучать совершенно иная музыка. Бог един, а тем, кто стоит у подножия горы, хочется, чтобы Бог был единственным. И вот создается целая духовная индустрия, которая работает на это мироощущение. Я не говорю сейчас о средневековых, зачастую изуверских формах богопочитания. Я говорю об умонастроении современных христиан, иудеев, мусульман, буддистов. Я говорю о таком важном внутреннем движении к Богу единому в котором нет ничего жесткого, нетерпимого, застывшего, ничего старчески раздражительного или инфантильно-агрессивного. Померанцы Меркина не призывают отказываться от одного образа Бога в пользу другого его образа, и уж тем более переходить из одной веры в другую. Они предлагают осознать приблизительность любого образа и условность любых символов. Они зовут искать глубину той веры, которую ты исповедуешь, но там на глубине увидеть такой свет, который светит всем. Нет истинной или неистинной веры. Есть бездонная глубина веры и ее поверхностный слой, в котором обретается консерватор, фанатик и изувер. Есть только человек, который либо чувствует чужую боль как свою собственную, либо осознает, что другой – это тоже «я», либо не чувствует и не осознает. Бог есть, Бог един, и все мы – дети Божьи. В Дахау была найдена молитва безвестного еврея, видимо, хасида, написанная на клочке оберточной бумаги. Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступление переполнили чашу. Человеческий разум не в силах больше вместить их, неисчислимы сонным мучеников. Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей к грозным обвинениям, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе. Прими во внимание добро, а не зло. Пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение и разгулы их преступных страстей. Ничего больше мы не хотим от них. Эту молитву, напечатанную в Зюдойче несколько раз вспоминал в своих проповедях. Антоний Сорожский. А вот еще одна молитва. «Человек, которого я знал близко», – писал владыка Антоний, «который оказал на меня определенное влияние в молодости. Во время немецкой оккупации был схвачен и отправлен в концентрационный лагерь. Он вернулся оттуда через четыре года. При первой встрече я спросил его, что вы вынесли из лагеря. Он ответил» тревогу меня это поразило потому что он был человеком крепкой веры сильным человеком и я переспросил вы хотите сказать что потеряли веру и он ответил нет но видишь ли пока я был в лагере и подвергался жестокостям насилию я осознавал что бог дает мне власть прощать в любое мгновение я мог сказать господи прости Они не знают, что творят. В любое мгновение я мог сказать «Господи, тебе больше нечего взыскать с них. Я простил им в Твое имя». А теперь я на свободе. Те, кто нас так мучил, когда-то встанут перед судом Божьим. Я хотел бы всем существом возвать к Богу. Прости. Но как он может не верить? Я больше не страдаю. Далай-лама, духовный лидер тибетских йогов и мудрецов, поведал о преклонных лет монахе, который провел в китайской тюрьме 18 лет. После своего освобождения он в конце концов добрался до Индии. Какой-то Далай-лама спросил его о том, что он пережил у кулаки. Монах сказал, что несколько раз сталкивался лицом к лицу с опасностью. Тогда Далай-Лама спросил, о какой опасности идет речь, полагая, что монах говорит об угрозе для жизни. И монах ответил, что это была опасность утратить сострадание к китайцам. Чем отличаются друг от друга этот хасид, православный и тибетский буддист? Ритуализированными формами богопочитания, безусловно. Различие языков и образов религиозного опыта не может быть устранено. Но в духе этих троих людей ничто не разделяет. В духе они едины. И встретились они на вершине одной горы. твердости духа Недавно я получил письмо из Харькова. Моя корреспондентка написала, Особо выделила для себя такую фразу Зинаида Александровна. «Чем больше зла перед нами, тем больше тишины и света должно быть в нас». Мысль замечательная. Я бы добавила «тем больше твердости духа, чтобы остановить зло». Это добавление глубоко меня взволновало. Как именно автор письма собирается останавливать зло? Григорий Соломонович был человеком, безусловно, твердого духа. Но твердость эта была основана на удивительной открытости сердца, на незащищенности сердца. Вот она загадка из загадок. Пройти всю войну и не ожесточиться. Узнать страдания и стать мягким с другими. Размягчить все твердое в себе и стать сильнее. Нет силы духа без чувства иконной красоты. Нет силы духа без полного затихания ума. Нет силы духа без стремления к прозрачности. Твердый, но непрозрачный дух умножает силы зла. Иногда борьба необходима. Помиранц боролся с фашизмом, боролся со сталинским наследием, но и в борьбе ум должен оставаться тихим. Иначе ум всегда будет шуметь, даже когда открытое противостояние закончится. И ум будет жаждать новой борьбы, потому что сроднился с борьбой, с травмированной психикой, а не с красотой и тишиной. Такой ум всегда будет искать виноватых и на уровне уничижительных оценок расправляться с ними. Вот чего никогда не делал померанц. Григорий Соломонович не борец со старинизмом, а певец жизни. Если дух крылат, то он отверт. Но если ты никогда не любил всем сердцем, если ты прямо сейчас не любишь всем сердцем до самого Бога, то груш цена твердости твоего духа. Ты просто будешь сводить счеты, бесконечные счеты. Это очень тонкая грань, перейти ее легко. Ты думаешь, что творишь Божью волю, а уже давно вершишь человеческие дела. И вот здесь приходит на помощь Померанц. Его судьба, его книги, как стрелка житейского барометра. Стрелка не кричит, никуда не зовет, но если ты внимателен, ты обратишь внимание на нее как ты обращаешь внимание на окружающийся осенний лист. И один лист в его непостижимом движении может остановить мысль, может остановить войну в тебе. Слова эти кажутся абсурдом, но в них абсурда не больше, чем ненависть, чем в яростной борьбе за правое дело, которое развязывает руки дьяволу. Но всегда будет нужна скромная фигура мудреца, как точка отсчета тишины, света, красоты, как точка отсчета нас самих. И такой мудрец у нас есть, и он будет с нами до тех пор, пока мы будем с ним.